Глава 17. -я. О том, как весело проходить отработку у некромантов. Вот за что я любила свой характер, так это за отсутствие возможности на чем-либо долго концентрироваться. Кроме очевидных минусов в виде трудностей учебного процесса, это несло в себе и неявные плюсы. О негативе я тоже долго не могла думать и быстро начинала с оптимизмом смотреть в будущее. В конце концов, даже в моей ситуации есть плюсы. Лорд Саэр явно хочет, чтобы я добровольно на все согласилась, а у меня, слава природе, пока хватает мозгов этого не делать. Вдобавок, совсем скоро я получу данные о составе той гадости, которой меня напоил Аэрн, и окончательно освобожусь от ерма искусственных чувств. Но уже на грани яви и сна меня посетила одна весьма интересная мысль о моей фамильяре. Почему все-таки она скелетона, как отца родного, слушается? Утро пришло ко мне, притащив в заплечном мешке мигрень и напоминание о том, что вечер придется провести в местах, Несколько отдаленных вниз от уровня земли. Как всегда бывает в преддверии чего-то неприятного, день промелькнул словно час. Не успел оглянуться, как вот уже пробило семь вечера, и мы с Радой, ни живы, ни мертвы, стояли у большой двери с вырезанными рунами, которые едва заметно искрились, напитанные магией». Табличка гласила, что это практически склеп номер девять, и там сегодня занимается четвертый курс некромантов во главе с преподавателем Хоррором Дая. Господин Хоррор без преувеличения был легендой Вума. Пожилой некромант – флегматик высшей категории. Ведьмочек он, в отличие от остальной трупной братьи, любил – но весьма странной любовью. «Нужно заходить», — тоскливо протянула на одной ноте Радомира. «Иначе выговор впаяет уже хоррор, а мы с тобой завтра будем не скучно проводить вечер, а коротать досуг в обществе боевиков». Я представила, устрашилась и несколько раз ударила кулаком по косяку. Конечно, мои старания были для этого монолита, что для гранитной скалы стрела, но сработала. Руны сначала ярко засветились, потом потухли, и дверь со скрипом отворилась. А за ней была темная бездна, в которой вспыхивали ядовито-зеленые огни, освещая лестницу, круто уходящую вниз». По замшелым стенам стекала вода, мох лоснился от влаги и, судя по сиянию, уже давно научился поглощать эманации смерти. Ступени были настолько скользкими, что даже посетила мысль о том, что на отработку я имею все шансы явиться в столь любимом некрасыми состоянии — трупиком. В итоге ноги подвели не меня, а Раду, которую я опрометчиво оставила за спиной. Практически внизу, когда до широкого дверного проема оказалось всего ничего, ведьмочка позади вскрикнула и с размаху врезалась в меня, придав ускорение. Наше появление в некроманской обители оказалось обставлено самым креативным образом. «Картина маслом». Мэтр-хоррор расхаживает перед шеренгой некромантов и самым заунывным голосом вещает им важные для выживания истины. Некросы стоят на вытяжку и трепетно внимают, потому как стать личами раньше времени явно не предел их мечтаний. Да и какой лич из студента? Самый низкоранговый, а некроманты — существа гордые и себялюбивые» тому к вопросу собственной смерти подходят серьезно и обстоятельно, планируют заранее и уходя из жизни в расцвете сил, хотя, конечно, везде случаются промашки. В общем, атмосфера царит самая сосредоточенная и заупокойная. Нарушаем ее мы, с разгона влетая в склеп и тормозя об центральный саркофаг. Я оглянулась оценила хмурые некроманские рожи, которые смотрели на нас далекими от любви и обожания взглядами. «Хм, ведьмочки, стало быть, явились!» пробормотал хоррор, разминая длинные узловатые пальцы и глядя на нас темными глазами с обтянутого кожей черепа. Ученички за его спиной хищно усмехнулись и повторили жест преподавателя — Я нервно сглотнула и схватила Раду за руку, крепко сжав ее. «Итак, дорогие некроманты, напомню, что тема нашего сегодняшнего занятия — спасение мирного населения от тупырей в замкнутом пространстве, как вы видите. Еще один внимательный взгляд на нас и дополнение». Так как мирное население наконец-то соизволило прибыть, то мы можем приступать. Как вы помните, главная задача в том, чтобы мертвецы были уничтожены до того, как успеют повредить ведьмочек. — А если они не сильно, так цапнут пару раз? Кровожадно осведомилась какая-то девушка, прищурив подведенные темные глаза — В конце концов, нужно ведь придерживаться жизненных реалий, когда это мирное население выбиралось из склепов с ожившими покойниками в полной комплектации предоставленной природой. — Я готовлю некромантов высшей категории. Вы должны быть идеальны, — сухо ответил Хоррор. — Ни единой царапины на ведьмочках, чтобы не было. «Вас тут десять. Высший балл — это пять. Стало быть, в сумме. Если вся группа сдаст на отлично, то будет пятьдесят баллов. За каждую царапину на девочках я вычту по одному баллу. Если будут укусы, то по три за каждый. Всем все ясно?» Мы с Радой посмотрели в полные ненависти глаза студентов и поняли, что нам в любом случае не жить. Если не загрызут тупыри на отработке, то угробят дорогие товарищи по обучению после нее. Именно в этот момент раздался тихий, но отчетливо слышный в тишине склепа злорадный голос. «Слушай, Эльми, а это не та ведьмочка, которая твоего Кайра приворожила?» Он еще под окнах к ней каждый вечер таскается и думает, что никто не зна. Не успев закончить фразу, невысокий некрас захрипел, схватившись за горло, а из мрака, окутывающего стены, выступила высокая фигура и насмешливо проговорила. "Рэндал, я ведь уже делал замечание насчет твоего длинного языка, не так ли? В следующий раз ты можешь и вовсе его лишиться...» Студенты зароптали, тихо переговариваясь, а та самая девушка Эльми, которая и спрашивала насчет допустимости повреждений, с болью смотрела на Кайра, стиснув кулачки так, что пальцы побелели. А я... А мне, с одной стороны, было жалко ее, а с другой также жалко Раду. Да, это больно, когда твой мужчина вдруг отворачивается от тебя и с желанием смотрит на другую. Но в чем моя подруга виновата? Это не было ее инициативой. Кайр отрабатывал свою повинность так же, как и мы сейчас. В реальность нас вернул громкий голос профессора Дая. — Что за цирк вы устроили? Прекратить бардак! Рэндалл! Минус полбала за болтовнение по теме. Каир. минус полбала за применение силы к товарищу. Ваши враги мертвецы, а не живые. Прошу прощения, профессор. Чуть склонил голову некрас, который за все время даже не посмотрел в сторону Рады. А как же более не повториться? Иронизировал хоррор вы не любите откровенную ложь каэр усмехнулся смело глядя в глаза преподавателю тот несколько секунд сверлил его тяжелым взглядом а после захохотал закаркал <ouse intensifies> <smart> <smart> ну что ж <cómo> <smart> <почему> хорошо он резко повернулся к нам развел руки в стороны и резко свел обратно Силовая волна от хлопка ладоней и заклятия прокатилась по просторному склепу и взметнула мои волосы. Почти сразу под плитой саркофага что-то завозилось и заскреблось. Я вскрикнула и отпрянула от нее, а главный некромант прислонился плечом к какой-то статуе и скучающим голосом начал комментировать действия. — Итак, дорогие ученики, мы можем наблюдать, как двое беспечных обывателей оказались в склепе, подверженном э, самопроизвольному восстанию. — А что двое обывателей делали в склепе ночью? — насмешливо фыркнул Кайр. Насколько я помню, самопроизвольные восстания в 80% случаев происходят именно в темное время суток, притом в местах, издревле овеянных дурной славой. — Ха. ну что ж, историю о том, как две идиотки оказались в таком склепе, мы опустим. Немного подумав, ответил профессор Дая. А сейчас слушаем сказочку дальше. Итак, злобные упыри скидывают крышки своих гробов и медленно вылезают. Несчастные беззащитные девы дрожат и жмутся друг к другу, вознося молитву Всевышнему Богу. Мы с Радой не молились. Лично я опятилась к стене и лихорадочно вспоминала о том, что у меня есть в привычном мешочке на поясе. Дым, трава на них не подействует. А разрыв стебли у нас недавно отобрали, потому что опасные. Разве что полынь, но она у меня не освещенная, так что скорее разозлит, чем отпугнет мертвяков. А из каменного ящика к потолку резко вскинулась серая, покрытая трупными пятнами рука. Скрюченные пальцы нащупали борт, и мертвец медленно сел. Он вводил головой, шумно принюхиваясь, и с тихим рычанием, рождающимся в глубине полуразложившихся голосовых связок, безошибочно уставился на меня. Мною овладел первобытный ужас живого человека перед воскресшим мертвецом. Руки стали холодными и липкими, а в голове воцарилась звенящая пустота, в которой блуждал голос хоррора, Но слов я сейчас не понимала. Итак, мы видим типичную реакцию на упыря. Именно этим отличаются некроманты и боевые маги от всех остальных. Мы не цепенеем перед лицом смерти, но вернемся к событиям в склепе. Первый мертвец уже на подходе, а остальные почти выбрались из заточения. В сумме их пятьдесят. По пять на нас, ребята. Я старался. — Когда можно атаковать? — мрачно спросила какая-то девушка. — А то еще немного и ваших драгоценных ведьмочек таки начнут жрать. — Пока не начнут. Видите, как быстро убегает от своего мертвеца Рыженькая. А сообразительная. Пнула так, что он упал, забрала подружку и сбежала на другую сторону. — Зря, кстати. Там тоже есть гробик. Именно в этот момент Радамира втягивала меня на крышку массивного саркофага, а она под нами дрогнула и слегка приподнялась. Рыжая ведьмочка сильно сжала мое запястье и, развернув к себе, громко рявкнула: Веда, отомри! А теперь слушай меня внимательно. На счет три мы прыгаем. Все ясно? И ясно, а куда прыгаем? На месте! «Раз, два, три!» Я со всей силой ударила ногами по камню, плита встала на место и, судя по приглушенному базальтом вою, отдавила упырю что-то важное. А тем временем в большом помещении стало на удивление многолюдно или а, многоупырно будет звучать правильнее. Некроманты стояли в дальнем углу, прикрытые каким-то заклятием — А мертвецы не обращали на них никакого внимания, зато очень сильно интересовались нами. «А теперь слушай меня внимательно!» Рада еще раз потрясла меня, помогая сбросить оцепенение. «Те, что медленно идут и подволакивают ноги, это обычные низкоранговые трупы. Их можно свалить одним пинком, что я и сделала тогда. Встают долго и сложно» потому на какое-то время это работает. А вот те, серые, лишь отдаленно похожие на людей, упыри, измененные твари, что смогли переродиться после смерти, они гибкие, сильные и ловкие. С ними сложнее. Но что-то же можно сделать. Ты много чего, если ты не некромант. Так что я от души надеюсь, что эти гады и правда будут нас защищать». Договорить заготовленную фразу она не успела, так как схватка века «Некроманты против упырей» началась внезапно и стремительно. Сначала я думала, что некросы разметают мертвяков просто играючи, ведь их тут мало. Что такое по пять упырей на одного некроманта-выпускника? Но то ли упыри оказались продвинутые, то ли некроманты недоделанные — Но заклинания впечатывались в уродливые тела и через раз не причиняли им никакого вреда. Профессор Дай взлетел под своды склепа и оттуда поведал. а совсем забыл сказать. Помните, я вам перед практикумом выдал якобы укрепляющее зелье? Так вот, оно укрепляет физически, но ослабляет магически» а у я, наоборот, какое-то время посыпал специальными порошками, так что они очень стойкие. — Но зачем? — дружно взвыли некроманты, изнемогающие под натиском нежити. — Ну, у вас же итоговая практическая работа! — едва ли не оскорбился профессор Дая. Кто сказал, что будет легко? — Пока некрасы внимали откровением своего преподавателя, упыри не бездействовали, а целеустремленно ползли к нам. Приподняв юбку, я прицелилась и врезала по челюсти наиболее прыткого упыря. Челюсть крепостью не отличалась, поэтому оторвалась, взмыла под потолок и плюхнулась на крышку центрального саркофага. Труп схватился лапами за морду и так горестно взвыл — что к нему подползли еще два каких-то мертвяка и погладили по лысой головушке, осуждающе глядя на нас. А после ощерились и все вместе рванули вперед. Я отцепила сумку от пояса, с размаху врезала по какой-то стрёмной роже и добавила коленом в грудь. Колено, на удивление, легко проломило ребра и снова проломило... Я с ужасом смотрела, как на гранитные плиты вывалился маленький багрово-серый комочек, который несколько раз трепыхнулся и застыл. Мы с мертвяком озадаченно уставились друг на друга, а после он оглушительно завизжал и начал стремительно разлагаться. Плоть словно горела, и до пола долетали только хлопья пепла». Все присутствующие озадаченно замолчали, пока профессор не хмыкнул и не заявил. «Ха, во-первых, дорогие некроманты, еще немного, и наше мирное население сожрут. Мы, конечно, потом можем их поднять, но я боюсь, что Светомира Елизаровна меня самого упокоит, если я ей вместо студенток верну двух милых и послушных зомби». Ну, а во-вторых, лично мне практически стыдно за профессию в тот момент, когда ведьмочки играючи разделываются с заговоренным мертвецом, а мои лучшие студенты стоят и дискутируют на тему несправедливости мира вообще и преподавателей в частности. Ребята усовестились и развернулись к упырям, решительно выходя из-под защиты купола. Наши милые мертвецы повернулись к вооруженным магией и сталью некромантам, потом снова посмотрели на нас и, очевидно, решили, что, во-первых, ведьмы ближе, а, во-вторых, уж точно вкуснее. И снова полезли на нас, при том так резко, что даже, собственно, залезли. Но если бодро клацающего челюстями зомби с радость рыхнул невесть, как оказавшийся рядом Кайр то мне помочь было некому. Липкий, парализующий ужас затопил все мое существо от близости упыря, который шумно сопел и щелкал клыками возле уха. Мною вновь овладело оцепенение, и я даже не могла найти в себе сил, чтобы как следует ударить ненавистную тварь. Увы, все, на что меня хватало, — это упереться ладонью ему в шею и стараться держать на расстоянии. Но в тот момент, когда потная от страха ладонь соскользнула по сухой, холодной коже мертвеца, я подумала, что это очень глупо и бесславно вот так вот умереть. На плечо упыря легла когтистая лапа, почти ласково обхватила многострадальную упыриную шею и разодрала Легко, играючи, словно это ничего лапе не стоило. Мне стало еще более жутко, чем до этого. Мертвяки, зло уже знакомое, а вот обладатель лап — неизвестное. С моего несчастного тела быстро стянули дохлое и зубастое, и я получила уникальную возможность увидеть владельца лап. Энри Сейер вздернул меня за шкирку с пола и задвинул себе за спину, куда тотчас метнулась Рада, соображающая быстрее, чем я. Я смотрела на светлые волосы, широкую спину и с грустью размышляла о том, что неизвестное зло оказалось очень даже знакомым и, можно сказать, привычным. И видит мать-природа уж лучше упыри. Профессор Дая, что у вас тут творится? Спокойно спросил комендант и ударом ноги свалил на пол какого-то чрезмерно ретивого зомби. Я бросила беглый взгляд на руки эльфа и прерывисто выдохнула, так как пальцы у него вновь были самые, что ни на есть обычные. Никаких когтей. Снова посмотрела на невозмутимое лицо некроманта, который вновь сразил очередного упыря, но по старинке, кулаком в челюсть. «Практика, господин сайер, практика!» С ноткой легкой грусти отозвался хоррор. «А вы какими судьбами?» — Личными, — коротко и почему-то очень зло ответил остроухий, а после развернулся ко мне и рявкнул. — Стой за спиной и не высовывайся! Вообще не шевелись! Я шарахнулась поближе к стене, недоуменно глядя на мужчину. — Ну, подумаешь, сделала шаг в сторону. Это же не повод так на меня рычать! — Как интересно! пробормотал преподаватель с прищуром, глядя на Саэра. «Кстати, не хотите поучаствовать в опокоении? Я подготовил просто потрясающий материал. Вам, как некроманту такой высокой категории, будет очень интересно». «Нет, спасибо. Я лучше понаблюдаю за вашими... орлами. В конце концов, это их занятие». «Ну да, ну да» пробормотал Дая, провожая взглядом очередного упыря, улетевшего в сторонку от удара комендантской конечности. В общем, практикум закончился быстро. Нас защищал Саэр, студенты старались успокоить шедевры преподавательской мысли, а Дайя висел под потолком и комментировал все это действо. Когда последний мертвец рассыпался в прах, эльф спрыгнул с саркофага, покосившись на него в высшей степени неприязненно, а после помог слезть на пол сначала Ради, а потом мне. За минуту я пережила такие эмоциональные качели, что дух захватывало. Сначала мне, словно иглой, в сердце вонзилась картина того, как Саэр бережно держит рыжую ведьмочку, а ее руки лежат у него на плечах, будто так и надо, а после... после горячей ладони легли уже на мою талию, и в крови вспыхнул огонь, а воздух стал настолько густым и вязким, что у меня никак не получалось вдохнуть достаточно. Я задыхалась. А он смотрел на меня, не торопился убирать свои ладони, и в темных глазах я почему-то видела отражение своих чувств. Ну, или мне так казалось? Волшебство развеял громкий скрипучий голос старого некроманта. «Плохо, дорогие мои, очень плохо. Да, ведьмочки целы, но не потому, что вы такие крутые, а потому что комендант такой резвый» а что тут делает комендант вякнул кто-то особо смелый но тотчас стушевался под тяжелым взглядом эльфа в общем у всех перездача я как раз через недельку найду вам других мирных жителей и накопаю упырей свободные по моей шее скользнуло чужое дыхание а тихий голос проговорил видана «Предупреждай, если планируешь вляпаться в неприятности. Хорошо?» Я развернулась, собираясь ответить, что это никакие не неприятности, а обычная отработка. Но рядом уже никого не было. Комендант ушел так же тихо, как и пришел. Ну, а рада сразу потянула меня к выходу, воспользовавшись тем, что некроманты явно остаются на разнос». Еще никогда я не покидала склеп с такими странными чувствами. С одной стороны, измученная нервным напряжением, с другой, в животе порхали бабочки, а внутренний голос пел, пел о том, что мой любимый пришел меня защитить. Любимый, мать природа, да что же это такое? «А ну, брысь, вредные мысли!»